маму она помнила плохо. С ней рядом всегда была прабабушка. Прабабушка умерла всего лет пять тому назад, дожив до девяносто трех лет. А уж чего только она не пережила. Когда в семнадцатом ее родственники дунули за границу, когда удрал муж, оставив ее сыном на руках, она была спокойна и, кроме того, что никогда не покинет Россию, ничего не хотела знать. Спокойно прожила оставшиеся драгоценности. Спокойно пошла уборщицей в школу, пока ей не было разрешено преподавать русский язык и литературу. И преподавала. Растила сына, потом внука. Анин дедушка погиб в отечественную. Бабушка умерла в эвакуации. А прабабушка выжила и в блокаду. Откуда в ней был такой запас энергии? Или это была просто смелость? Смелость жить. Не боялась она ничего потерять, не расходовала на это нервные клетки. Потому так умно распорядилась она и своей квартирой. Населила ее какими-то то ли родственниками, то ли сослуживцами, оставив себе единственную комнату. И эти люди вскоре стали и прям родственниками, держались одной семьей, сообща наняли домработницу, вместе питались. Старики поумирали, а их детям даже в голову не приходило, что бабушка им чужая. На войне погибали дети, оставались внуки, и внуки тоже любили бабушку и слушались, женились, выходили замуж. Кому удалось найти мужа или жену с жилплощади, уходили — Им даже не приходило в голову отсуживать комнаты у бабушки, меняться или еще что-нибудь в этом роде. Так эта квартира и осталась единственной в своем роде, неразделенной, неразоренной. Дворничиха с управхозом, правда, судачили, что старуха Де хитрая, но они ни у кого не нашли поддержки, потому что все, кто знал бабушку, от пьяницы-водопроводчика до участкового милиционера, ее уважали. я скоро умру анюта говорила бабушка потому говорю тебе не бойся ничего не бойся испугалась разберись в природе своего страха внимательно смотри как живут другие, помогай тем у кого болит не отворачивайся от чужой беды как бы отвратительно и не эстетично она не выглядела это не другим это тебе самой нужно. чтоб достойно встречать потом и свои беды, свои раны. Жизнь коротка, чтоб тратить ее на пустые страхи. Так говорила бабушка, по своему обыкновению, жестко, почти жестоко. А Ане было всего одиннадцать лет, и даже умный папа считал, наверное, что она ничего не поймет. Но она поняла. ни не тогда, нет. Позже. И для нее стало принципом не пасовать. В мелочах ей это удавалось, она знала. Аня любила вызывающе модно одеваться так, чтоб на улице оглядывались, а некоторые даже отпускали злобные замечания. Она любила противоречить общественному мнению, постоянно кидаясь в крайности, умела говорить людям в лицо неприятные вещи. Но иногда ей казалось, что в крупном-то она как раз и пасует. сидела в ней что-то трусливо, несамостоятельное. И прежде всего это была какая-то трусость в отношениях с другими людьми. Остальные девчонки дружили между собой, влюблялись, а ей хватало своего дома, папы, папиных друзей, воспоминаний о бабушке. Храбрости хватало ей только на то, чтобы не побояться пойти в актрисы, прекрасно зная, что это за профессия. Но с некоторых пор даже эта храбрость порой ее оставляла. И все из-за какой-то полубездомной Марины, которая свалилась с потолка, взяла всех за горло каким-то совсем особенным талантом, вовсе даже не актерским, потому что актерские есть почти у всех на курсе, а человеческим, что ли? Ведь вот как Марина тут же нашла друзей, подруг, полюбила Стасика, и все так смело, так размашисто, не кому-то назло, а потому что так получилось естественно. Нет, это все-таки зависть, которую нельзя себе позволить.